Глава 12. Рыжая цыпа. Настал день, когда я пришла на общую магическую тренировку после индивидуальных занятий с мастером Кракеном. Накануне он долго гонял меня по базовым вариантам атаки и защиты и сказал, что на первое время годится, а дальше будет видно, и что теперь я некоторое время буду заниматься в группе с другими, отрабатывать взаимодействие. Что ж, значит идти и отрабатывать. На утро в назначенный час я пришла в другой зал, самый большой. В нем уже стояли и пересмеивались братья десяток? Нет, даже побольше. И вовсе не новички, плечистые парни и бородатые мужики. Заметили меня. Кто-то увидел, пихнул соседа и понеслось. Вот прямо уставились, пожирали глазами. Что ли, прямо к нам? Упражняться с нами. А зачем? Наверное, кто первый убьет? Может, ее наоборот защищать надо? «Вот я, например, защищаю. Я бы не отказался позащищать такую цыпу рыжую. А вот, скажем, ты пытаешься ее у меня отбить, а я тебе отворот-поворот и от других частей тела тоже». Господи, куда я попала? Вообще негативы в свой адрес я пока не встречала. По мне скользили взглядом и шли себе дальше. Я думала, потому что у всех свои дела. И, может быть, еще потому, что мы встречаемся слева. А это что?» Честно сказать, во всех группах, куда я ходила до этого дня и где преобладала молодежь, меня приняли спокойно. Ну, девчонка, ну не ноет же и не жалуются, делает все, что нужно. Иногда еще с выдумкой и с огоньком. Мы разом выполняли задания, потом сидели или лежали на земле, в зависимости от того, насколько уработались. Над чем-то смеялись, что-то обсуждали. А тут, значит, цыпа рыже. Их уже сразу бить или еще нет. Мастер Кракен вошел бесшумно, и все тут же вытянулись и заткнулись. Вот и отлично. Наверное, мастер не даст меня в обиду. Мастер же поприветствовал всех и велел мне подойти. Итак, снап сегодня тренируется и сестра Феникс. Талантливый, многомогущий маг. Начинаем в парах. Жребий. Нас было четное количество — 14. Семь пар. Из мешочка мастера нужно было достать камешек и найти того, кому достался второй такой же. Мне выпал ярко-лиловый, похожий на аметист. А кто его знает? Вдруг и есть аметист? Я огляделась. На меня в упор смотрел тот самый, который говорил про рыжую ципу Высокий, широкий, лохматый. Прямые черные волосы криво подстрижены и торчат. Рожь немытая. Фу, или они тут все такие, немытые и наглые. Дева, значит. И прям настоящий маг. «Не как сестрица смерть, то и только глянуть можно, и готово. И никак сестрица птица, которая летает и подслушивает, а вот прямо маг. что Что-то он чрезмерно болтлив, как мне показалось. И я не стала говорить ничего. Зачем? Мастер командовал становиться друг напротив друга. И один нападает, второй защищается. Мне выпало защищаться. «Как там говорил Лео?» Я нередко вспоминала «защити возможных зрителей от огня во время ну хоть чего». А тут — себя. Ну и ладно, ставим. О, этот растрёпыш нечестный, очень старался пробить мою защиту, но не удалось. плодный кокон просто накрывал меня целиком, да и всё. Это просто. Ничего делать не нужно. Не танцевать, ни прости господи обниматься слева. Так что отчего бы не поддержать защиту. Потом нужно было поменяться. Как я и ожидала, его защита тоже была непробиваема. Надо полагать, он не зря тут хлеб ест и лавки просиживает, и пролеживает, и форму изнашивает. Я честно поливала его огнем со всех сторон, но не преуспела. Дальше задание усложнилось. Оба разом – и бьем, и защищаемся. Ну ладно, уже лучше. В смысле, интереснее. Правда, он стоял на месте и никуда не двигался. Просто лениво отбивал все, чтобы я не наслала. Впрочем, мне тоже оказалось несложно отбиваться от него. Можно было поступить как-нибудь вычурно, но не хотелось. Пусть думают, что я не очень-то умелая, так проще. А вот потом оказалось, что двое повредились. Мастер отругал их за нерасторопность и отправил к целителям. А двоих оставшихся без пары прикрепил третьими в двойке. И еще одну пару разбил и тоже добавил третьими. Один против двоих. Как договоритесь, но каждый чтоб побывал этим одним. «Ну что, Скорпион, ты или я?» — спросил добавленный к нам. «Значит, Скорпион. Угу. Сейчас!» — ответил тот. Они попытались разыграть что-то вроде камень-ножницы-бумага. Но я краем глаза заметила, что остальные уже занялись делом, а к нам направляется мастер и сейчас настучит по головам. Что ж, сами напросились. Я швырнула в каждого по снопу искр и ушла скользящим движением. Скорпион отразил рефлекторно. Второй чуть замешкался и получил еще одну порцию. очухался и напал. Я спешно поставила защиту. Усилила. В общем, весь раунд я просидела за забором. За хорошим, прочным забором. Они злились, но взять не могли. Песчинки в часах мастера, по которым он отмерял время, пересыпались. И он крикнул «Стоп!». Дальше следовало меняться. «Я защищаюсь», — сказал брат-страж, имени которого я не знала. «Ну и ладно». Я для порядка глянула на Скорпиона. Может, договоримся? Но он, похоже, не был склонен договариваться. И ладно. Я просто делаю, что учили, да и все. Я того, недалекая и вообще женщина. Рыжая цыпа. Стояла, поливала огнем средней мощности, да и все, Пока мастер не сказал, что стоп. Потом защищался Скорпион, но второй мужик, даже парень, глянул на меня и попытался показать, с какой стороны мне встать. Ну да я и встала. Это же попытка контакта, ценить надо. Так как и раз так. Ну, понападали на Скорпиона, он позащищался. Мастер объявил, что все, И добавил нам четвертого. В две другие тройки тоже. Двое на двое. Ну, это просто. Новенький подмигнул и показал мне. Давай, мол, спиной к спине. Ну, давай. Так и простояли. А потом пронападали с двух сторон. Ничего не вышло. Но однотипно, без особенностей. А мастер все время повторял, что особенности нужны. Впрочем, стандартная защита с атакой тоже нужны, особенно если работать группой против заметного противника. Видимо, на это нас сейчас и натаскивали. Дальше еще была конструкция 6 на 6 и это уже было страшновато, потому что много огня. Но я как-то справилась и со своим страхом, и с заданием. После мастер вел построиться и сказать, у кого какие повреждения. Но удивление, повреждения были. Пару ушибов, одно содранное полколена, несколько мелких ожогов. Совсем без повреждений остались трое. Скорпион, тот парень, который предложил стоять с ним со спиной к спине, и я. Так, значит, скорпион, дракон и феникс. Молодцы! Свободны. Остальные идут сначала к целителям, а потом на кухню, помогать сестре Матильде с обедом. Так я узнала о системе поощрений и наказаний. Поощрением было дополнительное время отдыха а наказанием — общественно полезный труд. Ничего, симпатично. — А ты хороша, сестричка Феникс! — Скорпион смотрел, сощурившись. — Мы вышли из зала на улицу. Я было хотела уже кивнуть ему пойти, но, кажется, придется сдержаться. А я вообще ничего себе! — оглядывал обоих. — Отойдем, пошепчемся! — продолжил скорпион. Дурак, а потом тебе, брат, слева, пошепчет по твоей пустой голове, усмехнулся брат-дракон. тобой было неплохо тренироваться, я бы попробовала еще в другой раз. А это уже мне. Это как мастер скажет, пожалуй, я плечами. Он был неплох, высок, изящный, притом силен. Зеленоглазый, и светловолос, кудряв. Красавчик, в общем, выше и симпатичнее Лео. Но опоздал, короче. «Это точно, как мастер скажет, но я буду рад. Ты обедать?» «Да. Пошли?» «Да, только бы руки сначала помыть». «Ты из тех, кто моет руки перед едой?» Он глянул с уважением, не иначе. «Да, я считаю, что так правильно», — кивнула я. Возле трапезной стояли кувшин с корытом. Я позвала в кувшин воды, полила ему, потом он полил мне. «Я друг брату Лео, пойдем, могу принести миски». И мы пошли брать миски.